я вытянул руку в сторону и позволил Эфиру бесконтрольно течь наружу. Там, где прорвалась капля, если процесс не контролировать, она потянет за собой все остальное. И в этот раз я не собирался останавливаться, истощая источник полностью. Кай не понял, что происходит, но ему это не понравилось. И потому он сорвался в атаку одновременно со своим жуком, надеясь взять меня в клещи, пока я стою открытой с вытянутой рукой. Но тут его взгляд падает на парящего в воздухе ската. Глаза расширяются, он чуть не сбивается с шага. Я продолжаю вливать весь эфир без остатка. Врума уже трясет от переизбытка, но он продолжает поглощать энергию. Понимает без слов, что иного варианта у нас нет. Признаю, Кай сумел застать врасплохо удивить. А я дал слово наставнику и не имею права проиграть. Это вопрос принципа. Помню, как студиозы занимались освоением контроля эфира. Бедные красные, сколько там травм было, когда они не справлялись с потоком и перекачивали свои сновидения. Стихийников вообще огораживали, чтобы никого не задели. А если огневики, то привет ожоги по всей Харе. Много я таких повидал, и пока сам тренировался с Кастером, и когда в крыле целителей валялся. И сейчас я делал то же самое с Врумом, заливая его под завязку, пока не лопнет. Бом-бом, мазафака. Взрыва как такового не было, просто от ската во все стороны разлетелась ударная волна, вырывающая плиты под ногами. В воздух взметнулся песок, меня отбросило, как икая. Жук, несмотря на инерцию разгона, словно на стену наткнулся, подлетел, да так и завис. Волна разошлась по арене, отчего весь защитный купол разом вспыхнул, заслонив зрителям обзор. А когда погас, по трибунам прошла волна возгласов. Врум после такого фокуса ушел в калейдоскоп на восстановление, это на сутки, не меньше. А вот я, Кай и Жук висели в центре арены, кувыркаясь в невесомости среди вырванных каменных плит, целых пластов земли и кучи парящего песка. Фокус заключается в том, чтобы поставить и себя, и противника в одинаково невыгодные условия, преимущество в том, что ты к этому будешь готов. Жук барахтался в невесомости, Размахивая острыми лапами во все стороны, задевая каменные плиты, отчего лишь еще больше начинал вертеться вокруг своей оси Кай тоже орал и крутился, пытаясь принять вертикальное положение Отлично, хаос есть, переходим к импровизации И хоть с невесомостью я работал лишь пару раз, когда случайно взрывал врума на тренировках, к этому все равно сложно привыкнуть Но опыт использования гравитационных изменений все равно помогал Так что я гораздо раньше сориентировался в пространстве, отметил окружение и метнул в Кая черный меч. К его чести атаку он отбил, хотя, скорее всего, за него это сделало накинутое сновидение. В любом случае подобное движение не прошло без следа и парня закрутило вокруг своей оси, отчего он перевернулся вверх ногами, так еще и спиной ко мне. Пинаю ближайшую плиту, отправляя ее в полет, но меня самого отбрасывает назад». Группируюсь, переворачиваюсь, отталкиваюсь ногами от большого пласта парящей земли и лечу прямо на Кая. Он потерял концентрацию, от чего растаял не только жук, но и накинутые ипостаси со сном. Я подлетел как раз в тот момент, когда противник сумел развернуться ко мне лицом, и в этот раз никакой самодовольной улыбочки на его роже не наблюдалось. Впрочем, это не помешало мне от души врезать кулаком пацану прямо по харе свидетель давно хотел это сделать, как же хорошо. Плита, опущенная пинком, сняла желтый щит, а мой кулак заставил вспыхнуть красный. Прозвучал сигнал, знаменующий окончание поединка, но его перекрыл рев трибун. Вряд ли они радовались за меня, просто сам бой получился зрелищным. Ну и да, за меня кое-кто тоже порадовался. Тут же по арене прошла незримая волна, и гравитация вернула свои права на данную территорию. Все в один момент рухнуло вниз, так что я с трудом смог удержать равновесие и не шлепнуться позорно на мягкое место. А вот Кай не только распластался, так его еще и землей пополам с песком сверху накрыло. Я же, оглядевшись, пошел подбирать мечи. Свой мне еще пригодится, а второй надо бы сдать. Я победил, пусть это оказалось и не так просто, как я думал. «Это ты», — раздался голос полный неверия. «Это все время был ты, но как? О чем ты?» Я обернулся и посмотрел настоящего на коленях Кая. «Ты пятнадцатый! Тот самый ублюдок, что сбежал! Твой скат, я его помню!» Я напрягся, заставляя извилина соображать. «Ну да, взорвать в Рума, не проявив, было невозможно. Ну и что такого, что он теперь знает? Он мог меня и в первый день вспомнить?» Кай схватился за грудь и вскрикнул. Я увидел лицо, искаженное болью, и на мгновение даже растерялся, не понимая, что делать. А в следующее мгновение пацан просто исчез, схлопнулся и с тихим щелчком. «Это не я», — замахал я руками перед подбежавшими магистрами. «Тивара Ки и этот, как его там? Шахматы? Нет, не то». «Телепорт», — произнес магистр Ки, водя руками в том месте, где только что сидел Кай. «Призван по клятве». «Из академии во внешний мир?» — растерянно произнесла Тивара. «Видимо, хватило сил», — кивнул Ки и бросил на меня подозрительный взгляд. Я же под шумок попытался отойти в сторону выхода, не обращая внимания на орущую толпу вокруг. Так какая тут больше нет, все взгляды были устремлены на меня. — Эй, Лайер, априз, спросил Бион, когда я поспешно начал собирать свои вещи. — Оставь себе. Отмахнулся я, уходя в сторону комнат для участников, на ходу убирая меч в ножны. Там можно выйти наружу коридорами для персонала, я заранее разведал. Призы мне не нужны, тем более денег все равно не дадут, а знаками на континенте не расплатишься. Я пришел отдать дань уважения наставнику, я это сделал. Но выйти мне не дали. Кто-то схватил меня за руку и настойчиво потянул в сторону. Я даже сообразить ничего не успел, но увидел напуганную Еву и успокоился, позволяя ей увести меня подальше от голдящей толпы. Мы оказались в какой-то коморке, заваленной ящиками и горшками. Света не было, не считая маленького оконца под потолком. «Ты идиот», — произнесла она, разворачиваясь ко мне. «Зачем проявил Врума?» «Какая разница?» — пожал я плечами. «Идиот!» — девушка схватилась за волосы и начала нервно расхаживать по крохотному пятачку. «Нет, это я, дура! Ты же ничего не знаешь, надо было все тебе рассказать, объяснить! Да в чем проблема, Е... Лия? Нам конец!» Она уселась прямо на пыльный ящик и обхватила голову руками. За дверью раздался топот и послышались голоса. «Так, пойдем». Я взял девушку за руку. «Нам нужно спокойное место, чтобы поговорить. Теперь, когда твоего цепного пса нет...» «Ты идиот!» Я получил увесистый удар в плечо. «Для девчонки вполне неплохо. Он защищал меня. Тебя нет, а теперь и он ушел. Мне конец!» В смысле удивился я. Я думал, это он... «Меня пытались похитить, помнишь? И я тебя спас. И я тебе благодарна», — вздохнула Ева, «но потом ты ушел, а теперь и Кая нет». «Кто и зачем хочет тебя похитить?» «Да если бы я знала, кто...» — с печалью в голосе произнесла она. «А зачем и так, понятно, затем же, зачем я нужна сценарию, и ты тоже ему нужен за этим?» «Так и знал, что император хочет взять меня в жены», — пошутил я. «Идиот!» — тихо повторила Ева, но уже без эмоций и даже немного улыбнулась уголками губ, а я вдруг понял, что она стала еще красивее за то время, что я ее не видел. «Пошли, спокойно поговорим за чашкой чая и решим, что делать. Пока я здесь, никто тебя не похитит. Ты уйдешь, но еще не ушел». Мы вышли из коморки и почти сразу наткнулись на шевелюру красных волос. Парень резко остановился и направился к нам. «Лия, идем со мной, пока Кая нет, я должен тебя...» Он на ходу протянул к девушке руку, то ли не заметив меня, то ли не обратив внимания. Я хватаю его за запястье и дергаю в сторону. Правую ладонь на затылок и легонько впечатываю головой в стену, совсем легонько. Не знаю, видимо, стресс после боя сказался, так еще и Ева жути нагнала. А, ну еще и сопляк мне не нравится, так что ни о чем не жалею. — Ублюдок! — шипит парень, пытаясь подняться, цепляясь за стену. — Ты хоть знаешь, из какого я дома? — Конечно знаю, ты же каждый раз об этом говоришь. Не суйся, тебе хана мразота. Парень довольно быстро берет себя в руки и накидывает сон. Второй ранг, но по себе знаю, что это быстро приводит мозги в чувство. Следом его фигура покрывается пламенем, от мантии начинает отлетать хлопья пепла. Мы стоим в темном коридоре каких-то подсобных помещений, его молча отступает мне за спину. Понятно, значит я правильно поступил и идти с ним она не особенно хочет. — Хат, успокойся, я просто хотела с ним поговорить. — Не лезь! — орет он, накручивая себя. — Ты уверен, что хочешь сразиться со мной по-настоящему, — усмехаюсь я, — после сегодняшнего. — У тебя нет эфира, — довольно произносит Пепельный. — Сейчас ты не опасней, — он не договорил. Глиняный горшочек врезается ему в рожу и разлетается куча осколков. Пацан заходит хрипящим кашлем и моментально теряет концентрацию. «Неужели он и правда думал, что я буду ходить по этому городку неподготовленным? Перец и тертая лаванда до сих пор действуют безотказно. Нос зажми и зажмурься», — говорю я Еве, и прохожу мимо заливающегося соплями и слезами ловца. В этот раз в стену я его впечатал куда сильнее. «Ты помнишь своего друга-лунатика? Сколько на нем было блокираторов, когда он только пришел в академию?» Ева поставила изящную чашку на блюдце и, наконец, заговорила. Затем оглянулась на шум, словно боялась чего-то. «Не переживай, здесь нам не помешают. Маман уважает личное пространство своих гостей». «Ты живешь в борделе?» «Долго объяснять. Вообще, я жил на детской площадке». «Ладно, реально долгая история. У Хоупа было три блокиратора». «Ясно», — кивнула она своим мыслям. «Ты же знаешь, что они не блокируют, а лишь усложняют возможность снить» и чем сильнее ловец, тем больше нужно блокираторов, чтобы его заглушить. Догадывался, кивнул я. Любому из местных студентов хватит одного. Мастерам два, магистрам три будет достаточно, в крайнем случае четыре. К чему это все? И чего всем от тебя надо? Почему тебя хотят похитить? А тебя, с грустью улыбнулась Ева, ты много путешествовал. Тебя ведь наверняка тоже преследовали разные люди. И всем от тебя что-то было нужно». Неужели так и не выяснил, что именно? Не довелось ни с кем поболтать по душам. Когда нас забрали с того места, круга камней, то отправили в Веритас. Оттуда всех перевезли под охраной прямо в столицу империи, Родерит. Там я и увидела императора впервые. На нас нацепили блокираторы, осматривали, изучали, расспрашивали, но никто не знал местного языка. Общались кое-как жестами, картинками и примитивными словами. Потом внезапно пришел человек, который заговорил на нашем языке. Ломана не умела, но понятно. Ты хочешь сказать, что у императора работает кто-то из нашего мира? Нет, это был ловец, который как-то смог скопировать наш язык. Вроде бы это несложно, если есть под рукой носитель, которому можно забраться в голову. Она постучала пальцем по виску. Выбор у нас был небольшой. Либо поклясться вечной верности императору, либо темница. «И вы с Каем согласились?» Кай согласился, и еще двое. Устойчиво, когда тройственно, криво усмехнулась девушка. Больше императору было не нужно, остальных он бросил в подземелье. «А как же ты? Знаешь, сколько блокираторов нацепили на каждого из нас?» «Зачем на вас вообще цеплять блокираторы? Вы же не ловцы, ну, не были тогда». «Шесть, на каждого по шесть блокираторов, даже в темнице». Я не знаю почему, но каждый из прибывших — потенциально сильный ловец. Сильнее взрослого лунатика, хотя, как я понимаю, они считаются опаснейшими. Бред. Не знаю. Но мне сохранили жизни и не трогали, потому что обнаружили дар к целительству. Потому император и решил взять меня в жены. Архимагистр снов, так называют ловцов, пересекающих 25-й ранг. У нас есть врожденный потенциал к этому. Но целителя нет смысла бояться. Если бы я не попала на зеленый факультет, сейчас бы уже висела закованная в цепи, как и остальные. Но зачем это все императору? Ты и понятно. Учитывая местную медицину, ты можешь быть очень полезной. Как я поняла, я смогу остановить старение. Потом, когда-нибудь. Для императора я шанс на вечную жизнь. А тут и так не особо быстро стареют. Бессмертие, значит. Не совсем, но долголетие. Тысячи лет как минимум, остальные не знаю. Но Кай с друзьями согласились служить. Их запечатали терновой клятвой, это сильное и древнее сновидение императорского рода. Кай не может ослушаться приказа своего господина. И одним из приказов было незамедлительно сообщить, если кто-то узнает местоположение сбежавшего человека, что прибыл с нами. «Так получается, — начало до меня доходить». «Он уже в курсе, что ты здесь, что ты изменил внешность, а остальное узнает очень скоро». «Ясно», — кивнул я, соображая. «А ты тоже поклялась?» «Нет», — улыбнулась Ева. «Но я слишком ценная для императора, да и не опасна. Кая приставили следить за мной и охранять. Получается, я все-таки спас ему жизнь, когда спас тебя». «Да, но это ничего не значит, клятва сильнее». «Я знаю, видел, что случится с теми, кто нарушит ее». Получается, у императора есть враги, те, кто нанял шики, чтобы похитить тебя? Конечно, есть, и они очень осведомлены. Сам понимаешь, мало кто будет распространяться о том, что у тебя под боком есть потенциальный целитель, уровня архимагистра. Об этом знали лишь самые приближенные, кто тоже принес терновую клятву. Ладно, проблемы императора — это проблемы императора. Уверен, Кай скоро вернется, и все будет нормально. Извини, но со мной тебе будет опаснее, чем здесь с ним. Пока что, как я понимаю, он хочет, чтобы ты закончила академию, — девушка кивнула. Значит, время у нас есть. Это для них десять лет ничего не значит. Мы за такой срок многое успеем наворотить. Получается, Ка ты вылечила. Я не настолько хороша. Это все клятва. Скверно подчиняет ловца воле архитектора, но клятва уже это сделала, пусть и не буквально. Конечно, древнее сновидение против эгрегора кошмара не выстоит, но это дало достаточно времени, чтобы магистры его вытащили с того света и очистили от скверны, ясненько. Я вытащил из-за пазухи склянку и откупорил пробку, вздохнул глубоко, насыщая воздух в легких эфиром и отпечатывая в нем знак своей души. Затем медленно выдохнул облако бледного пара волей, заставляя его опуститься в склянку. Затем закуприл пробкой и передал Еве свежий отпечаток своего сна. «Если что-то случится, ты всегда сможешь со мной связаться. Это опасно. Если ее найдут, то смогут выйти на твой след. Поэтому будь аккуратна. В случае чего иди куба, с которым я тебя познакомил. Попроси его найти меня. В крайнем случае он поможет уйти из академии. Так вот как ты исчезаешь, это секрет. Я умею хранить секреты, но что ты будешь делать дальше?» «Есть кое-какие дела, не переживай, просто не высовывайся лишний раз из академии и веди себя как обычно. Для нас десять лет большой срок, многое можно успеть сделать». Лайер, глаза девушки увлажнились. «Я не хочу выходить за него замуж, и не надо, я взял Еву за руку, и она моментально сжала мою ладонь. Говорю же, десять лет большой срок, все будет нормально, обещаю. Не забывай, что ты не один такой». Кай и те двое прогрессируют с невероятной скоростью. Кай никому не говорил, но на самом деле у него уже четвертый ранг. Даже магистры не в курсе, такого никогда не было прежде в этом месте. Ну ничего себе, усмехнулся я. Ясно, вздохнула она, значит ты знал, у тебя тоже четвертый? Третий, но да, я знал, но откуда? Черные секреты, ну типа я черный, потому... Она рассмеялась, немного нервно, но чем дальше, тем заливистей. Я улыбнулся про себя, отметив, что мне нравится ее звонкий смех, как у ребенка. — Извини, накатила, видимо, — успокоилась, наконец, она. Смешинку проглотила, знаешь, так говорят иногда. — Знаю, — кивнул я, — не переживай, разберемся. У императора много врагов и мало друзей. Я займусь тем, чтобы первых стало больше, а вторых меньше. Если будет слишком опасно, вернусь и вытащу тебя отсюда. — Слушай, Кай, — она замялась, — он на самом деле хороший парень. Поначалу он был тем еще засранцем, но год в империи, а потом еще и тут. Его сильно потрепало за это время, но он был всегда добр ко мне. Да, клятва обязывала, но тем не менее. В общем, постарайся ему не вредить. Уверена, клятву можно как-то снять. Может, потом, в будущем, когда я стану сильнее. Разберемся, кивнул я. Мы просидели так еще около двух часов. Поболтали о разном, я кратко рассказал о своих приключениях, послушал рассказы Ева о жизни в Империи. Расспросила про Ская и про принца Полубога, но девушка ничего об этом не слышала, но пообещала сообщить, если что-то узнает. А затем нас грубо прервал вошедший Бион, и взгляд у него был напуганный. — Лайр, вот ты где? — госпожа Родерицкая, — поклонился он. — Лайр, это тихо, только без паники, — произнес Бион, стараясь не паниковать. — Мой дом в осаде. Куча красных студиозов, судя по всему, выходцы из Империи с разных курсов. И во главе там этот парень, которому ты сегодня накостылял на арене. Хат, что ли? Я устало потер виски. Нет, второй, фиолетовый. Кай вернулся, встрепенулась лия Он не должен тебя найти, лаер. Да, помню, помню, кивнул я, не убивать твою собачку. Бион, проводишь гостю к этому парню? Телохранители с тобой? мои -то? Как ты свалила не всегда со мной. Здорово, идите тогда. А ты? С нашими не попрощаешься? Боюсь, обстоятельства изменились. Передай мои извинения, но мне лучше уйти как можно раньше. Ясно. Береги себя, дружище, и ты. Я обнял Биона, похлопав по спине. Затем скованно попрощался с Евой, которая вроде как немного успокоилась после нашего разговора. Теперь многое стало на свои места, хотя вопросов только прибавилось. Например, смерть знал, кто я такой и что могу стать гораздо сильнее местных, растребовал стать мастером к концу обучения. Почему так? Да х** его знает. Универсальный ответ. Но факт остается фактом. Он точно знал о моем потенциале. А значит и отец Сумрака тоже. Архитектор? Под вопросом, но мне кажется, что с ним у нас какие-то индивидуальные терки. Все-таки я даже на фоне остальных прибывших в ту ночь чем-то выделяюсь. Понять бы еще, чем именно. И самое главное, зачем император держит 10 человек в темнице под блокираторами? Зачем они ему там? Хотел бы подчинить, заставил бы принять клятву какая? Боится, так убил бы. Ладно, об этом потом подумаем, да, Врум? Тишина была мне ответом. Связь со спутником я чувствовал, а вот отклика не было. На день минимум я сам по себе, а потом придется откармливать его эфирными вкусностями в благодарность. И хоть он совершенно не чувствует боли от подобных случаев, зато вредничает потом на всю катушку. Ну ничего, со своим сновидением я всегда смогу договориться. Задерживаться в Академии еще дольше не видел смысла. Дело сделано, впереди город воров и убийц, а за ним страна пара и шестеренок. Вперед, на поиски Лайера и Ская, за ответами на все вопросы и новыми приключениями. Да чтоб вас всех кошмары задрали, пробурчал я, когда Уба вернул меня прямо в комнату на чердаке трактира, откуда я попал на мост Академии два дня назад. «Я, конечно, был уверен, что ты вернешься, раз уж оплатил на несколько дней», — раздался голос из-под белой маски без глаз. «Но, признаю, способ меня удивил. Как дела, чего надо?» — спросил я, лежа на полу и глядя на тень с белым фарфоровым лицом, сидящую под потолком комнаты. Говорят, в Санте недавно пожаловал ловец и принялся наводить свои порядки, прикрываясь именем шепчущих. «Вот госпожа и захотела разобраться». «Добро пожаловать в краун, неудачник!» Что-то ударило в голову, и тьма обрушилась сверху.